Глава десятая. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде. Если это не соответствует выгоде, остаются на месте. Придя в себя, Дживей обнаружила, что лежит на краю скалы, с которой ее столкнул Бомин Джон. Она не торопилась подниматься, разглядывая ярко-голубое небо и хилые деревца, торчащие прямо из скал, с зарождающимися на них зелеными листочками. Последнее, что она помнила, это иступленное отчаяние от встречи с самой собой. Однако теперь она ощущала легкость. Казалось, никогда еще ее мысли не были столь кристально ясны. Дживей рывком поднялась и огляделась. В нескольких шагах от нее полусидел-полулежал сюанцин. Облокотившись на камень не сложив руки на груди, он дремал. Сюанцин Дживей присела рядом с ним и легонько коснулась ладонью его щеки. Он вздрогнул и мгновенно открыл глаза, окидывая ее неверящим взглядом. Я так рад. Сюанцин обхватил руками ее предплечья, что были скрыты за одеждой, и слегка ржал. Мгновение спустя он отклонился, впервые уворачиваясь от ее прикосновения. Словно чтобы оправдать внезапный отказ от близости, он протянул ей воду. Дживей выхватила воду у него из рук и принялась жадно пить. Ложное ощущение жажды сохранилось после второго испытания. Напившись вдоволь, она опустила мешок и наткнулась на изучающий взгляд Сюанцина. Если подумать, она очень плохо понимала его. Сначала он ощущался заплутавшим щенком, которого она подобрала на улице и защищала от грозных тигров. Но что-то в нем неуловимо менялось. «Тебе больно?» Наконец он разорвал затянувшуюся паузу. Холм пустот не выплюнул обратно. «Но я ждал». Последнее он мог бы и не говорить. Дживей и так поняла, что он ждал. Сколько я пробыла там? Уже весна. Кратко ответил Сюанцин, все еще не сводя с нее испытующего взора. Значит, Дживей провела на холме пустот больше шести месяцев. Это приличный срок. Что она увидит по возвращении домой? «Где Светлый?» «Как ты?» В его голосе появились настойчивые нотки. Кем он возомнил себя, чтобы допрашивать ее? «Как дракон?» спросила Дживей, подражая его тону. Взгляд Сюансина опустел. Он отстранился и ничего не ответил. «Серьезно, ты порой такой ребенок?» выдохнула Дживей. «Я чувствую себя замечательно?» Учитель в прогалине, тут же послушно откликнулся Сюанцин, исправно выполняет свое обещание. Хорошо. Я слабею, ответил он и на вопрос про дракона. Порой не помню, что делал и что думал. Его голос звучал бесстрастно, но Дживей поняла, что это признание далось ему нелегко. Передай ему, что я завтра отправлюсь в пасть дракона за Байлоном. Он услышал. Он доволен. Пойдем домой. Дживей поднялась и протянула руку Сюанцену, но тот пренебрег ее попыткой помочь. Едва они оказались в тенистой прогалине, как перед Дживей, словно из ниоткуда возник Бо Джун. Она едва не врезалась в него, но он даже не шелохнулся. «Ты повысила свой уровень», — без всяких предисловий сказал Боминь-Джун, — «и ты выбрала совершенствование через тьму». Было непонятно, разочарован он этим или просто подтверждал собственные мысли. «Я же демоница Людживей!» — отмахнулась она, прикрываясь репутацией, которой ее наградили в Империи Джао. Вся эта злая, темная, эгоистичная энергия в ней не взялась из ниоткуда. В каждом человеке есть два начала, и Дживей просто выбрала то, что могло ее защитить. Да и если посмотреть на светлых, они за своим благородством и добродетелью скрывали самолюбование». В холме пустот Дживей совершала легкие и эгоистичные выборы. Она это знала, однако, поистине светлый путь требовал больше времени и усилий, а первое было сейчас непозволительной роскошью. У нее были те, о ком она должна была позаботиться. И в отличие от светлых морализаторов, Дживей не боялась в этом признаться и разрешила себе быть собой. Как там? «Опора дерева — крепкий корень, опора женщины — сердечная доброта. Будь хорошей девочкой, и будешь счастливой» и прочие мифы. Мир лишь пытался заткнуть ей рот в страхе о том, на что она способна, если не будет сдерживать себя. «Она же, люд живей, способна на многое, и ее полюбят не за то, кем она притворяется, а за то, кто она есть». «Ты правда она!» — протянул он, после чего вздохнул и сморщил лоб. Сияющий голубой цветок исказился. Учитель Бо почти с жадностью спросил. «Что ты поняла о себе?» «Я злюсь», — спокойно ответила Дживей. «Злюсь каждую секунду». «Я чувствую себя преданной, и мне отвратителен каждый, кто воображает, что власть дает им право на унижение других. Но я не сдамся», — она посмотрела в лицо Бо Минджуну, «потому что я знаю, кто я такая и кем не притворяюсь». «Я — Лю Дживей, и я выбрала это», — она охватила руками Прогалину. «Я буду бороться за каждого здесь», и мне не важно, кто пострадает в этой войне. «Хм, но разве власть дает тебе право определять, кому жить, а кому нет?» «Учитель Бо, оглянитесь», — Рассмеялась Дживей, — «пока у меня нет власти. Есть только тысячи жертв под моим командованием. Сколько из них перестали вздрагивать от громких звуков?» Когда власть будет в моих руках, тогда на любую несправедливость я отвечу справедливостью. И кто-то должен быть мной. Так почему не я? Интересно, произнес он. Однажды я знал мужчину, который поистине шел дорогой света. Он верил, что у него все получится только потому, что он этого хочет. «Его пытали неделями». Дживея оборвала его, не желая слушать поучительной истории. «Может, он плохо кончил, но это его история». «О, нет», — Бо Минджун покачал головой. «У него была восхитительная жизнь, намного лучше моей, и он добился всего, о чем мечтал, хотя никто в него не верил». Учитель Бо заметно погрустнел. «Я вернусь к ученикам», — сказал он. «Твои друзья очень ждут тебя». «Давай осмотримся для начала». Дживей повернулась к Сюанцину, когда учитель Бо ушел и сладко потянулась. «А затем горячие источники. Мне это нужно». Впереди предстояло много работы. Нужно было связаться с Шенем и убедиться, что подготовка к восстанию в запретном городе шла по плану. К моменту начала военных действий нужно было избавиться от наибольшего количества высокопоставленных светлых. Еще нужно было разработать план по победе императора. Здесь Дживей рассчитывала на помощь меча Байлуна и все еще на дракона. Затем Дживей хотела перейти к самым важным испытаниям. Воевать они планировали в лесу вековой мудрости. Обилие древних деревьев давало возможность темным питать силу. Но на случай, если светлые придумают хитрый способ отрезать темных от энергии, Дживей намеревалась научиться передавать свою силу темным. У нее было два преимущества: сила ее мира и возможность вытягивать силу из светлых, а с ее умением забирать и раздавать силу, она могла бы обеспечить своих солдат бесконечным запасом энергии. Было бы глупо рассчитывать, что светлых можно подчинить. Даже за год подготовки у светлых намного более значительное преимущество во всех сферах. Но тёмным и не нужно было их победить. Сражаться до последнего светлого непредусмотрительно, потому что даже если у них это действительно выйдет, то погибнет немыслимое количество тёмных. Это будет победа на костях. Нет, у живей был другой план. Нужно было напугать светлых, показать, что темные сила, с которой следует считаться, и как только власть перейдет к Шеню, светлые и темные смогут заключить перемирие. Поэтому пока Дживи не могла себе позволить такой роскоши, как испортить отношения с Шенем. Хотя бы на первых порах ей нужен был новый император, даже если этот император все это время использовал ее. Но в эту игру могли играть двое, не так ли? У Дживей в груди предательски защемило, но она тут же отмахнулась от этого чувства. В последнем она и правда делала потрясающие успехи. Прогуливаясь по прогалине, Дживей и Сюанцин прошли через сад весны и вышли к центральной площади. Предвкушая, как вскоре она расслабится в горячей воде, Дживей с удовольствием отмечала изменения. Деревня здорово преобразилась за последние месяцы. Появились новенькие дома с изящно вырезанными украшениями на крышах. Шатры все еще стояли, но работа явно двигалась вперед, кругом царило оживление. Темные сновали туда-сюда по своим делам, неизменно радуясь встрече с главнокомандующей и приветствуя ее. И, словно поддерживая ощущение нового начала и едва уловимой надежды, что витало в воздухе, розовые лепестки цветущих деревьев осыпались, кружась в игривом танце. На площади Дживей натолкнулась на Бянь-Джана. Тот раздавал команды темным, и они стремительно бросались выполнять поручения. Дживей сдержанно поприветствовала его. Твой план с захватом деревень сработал превосходно. Крестьян, чрезвычайно легко подчините, и мы теперь не нуждаемся в еде, сказал Бианджан, зачем-то умасливая дживей. Он начал перечислять ей все деревни, на что она одобрительно хмыкнула. Тогда бянь продолжил хвастовство. Темные тренировались в морозных горах, у них восхитительные успехи. Жаль, Линдзин из-за беспокойства за Дживей совсем сдала, только и занималась что бытовыми заботами, но он, Бян джан подготовил несколько отрядов к битве. Дживей кивала, слушая его, когда на площади появились Линдзинь и сяодо. «Они только выдохнули без нее, как она опять появилась. Ты вернулась!» В голосе Лин Цзинь звучало облегчение, в то время как Сяо До повис у нее на шее. «Госпожа избранная!» — прорыдал он ей в ухо, после чего отстранился и посмотрел ей в глаза. «Никто ни разу не просил меня помолчать! Я так скучал!» «Твои вкусы по-прежнему извращены!» — невольно улыбнулась Дживей. «Спасибо!» Воскликнул он, словно она сделала ему наилучший комплимент. Линдзинь сдержанно взяла руки Дживей в свои. Обними ее! возмутился Сяодо. Ты же хочешь? Сяодо, помолчи! распорядилась Дживей, и тот расплылся в довольной улыбке. Как нельзя вовремя, заговорила Линдзинь, нам есть что тебе рассказать. Все еще есть о чем беспокоиться, но дела идут хорошо. «Это приятно слышать!» мисс Дживей у них дела идут хорошо!» Линдзинь чуть сильнее сжала ладони в ее руках. Она хоть и улыбалась, но потемневшие мешки под глазами и опущенные уголки губ выдавали, что у нее подорван дух. Впервые Дживей посмотрела на Линдзинь со стороны и с удивлением отметила, что напрасно считала ее сильной и волевой. Возможно, Линдзинь не заслуживала своего места лидера темной фракции. Не в таком состоянии уж точно. Асяодо, Он носился со своей любовью к Линдзинь и выглядел жалко. Была ли у него хоть одна мысль в голове, которая не касалась подруги детства? Джевей наткнулась на взгляд учителя Бо в разгаре этих мыслей и мгновенно изобразила счастливую улыбку. — Я рада видеть вас, друзья. Хочу знать все. Главнокомандующий Лю, вы вернулись. Меня зовут Фэйсян. Такая честь встретить вас. Совсем молодая девушка с тонкой фигурой и мягко очерченными бровями подошла ближе. Ее глаза сияли любовью. Дживей улыбнулась и кивнула, намереваясь пойти дальше, но вдруг остановилась. — Фэйсян? Такого имени Дживей, заучившая все имена темных, не знала, как и не помнила ее лица. Кто ты? Спросила она, после чего повернулась к Лензынь. Кто это? Ты очень внимательная, одобрительно хмыкнул Бянь-Джан, отвечая вместо лидера. Это наша новенькая, и она очень способная. День Хуан наткнулась на нее в южных деревнях. Ее там держали как скотину. Мы нашли ее без сознания, но когда она пришла в себя, то сразу захотела быть частью команды. Невероятно сильный дух. Бянь-джан ее нахваливала, живей рассматривала пятна чернил на пальцах Фэйсян. Ты грамотная? Откуда же ей научиться грамоте? опять заговорил Бяньжан, «но мы работаем над этим, мы открыли классы для обучения». У Дживей вырвался протяжный вздох, затем она закатила глаза, не в силах сдерживать разочарование. Молча она достала теневой меч и ударила Фейсян по голове. Та успела только удивленно распахнуть глаза, после чего рухнула на землю. Раздались испуганные крики, и темные отшатнулись от Дживей. Линдзинь вооружилась хлыстом, Сяо До сделал шаг вперед, прикрывая подругу детства. Один лишь сюанцин не шелохнулся. «Что ты делаешь? Вы...» Дживей едва могла говорить, охваченная гневом. «Мы объявили войну светлым, унизили их!» И вы тащите в единственное место, которое им не найти, так удачно подвернувшуюся темную? Не выдержав, Дживей произнесла серию современных ругательств. Ее план, ее прекрасный, выверенный план, превратился в бесполезные фантазии. Не только темные не были готовы к прямому столкновению, но и Шень еще не стал наследным принцем. Прощайте, горячие источники! Мрачно закончила она свою пламенную речь. Никому из совета не пришлось объяснять, что Дживей имела в виду. Она увидела, как понимание отразилось на лицах бянь Линзы и Сяудо. Свободные темные так привыкли помогать своим, что им не пришло в голову, что некоторые темные могут служить с энтузиазмом своим хозяевам. Линзинь сдавленно сказала. «Она здесь с первого месяца зимы». «И она помогала вооруженной". добавил Бянь-Джан. Дживей внутренне похолодела. «Свяжите ее и отведите в уединённое место для допроса». «Где она спала?» Бянь-Джан начал выполнять команду, когда Джевей остановила его. «Подождите». Дживей приказала Сюанцину сжать челюсть девушки, приоткрыв ей рот, после чего пропихнула пальцы ей в глотку. Спустя несколько мгновений она достала ядовитую пилюлю, что то держала за щекой. Несомненно, Фэйсян собиралась ее принять, лишь бы не подвести хозяина. Но как бы не так, она все расскажет Дживей. Джен Ши вызвалась их проводить к спальному месту. Фэйсян спала в одном из шатров вместе с другими девушками. Едва Джен Ши указала на ее кровать, как они откинули одеяло, подушку. Сначала показалось, что там пусто, но вскоре они догадались тщательнее смотреть одеяло. Листки с записями были вшиты туда. Они содержали в себе название деревень, захваченных на севере страны. «Она же еще не отправила их», — заметился Сяо «Это же хорошо». «Допросим ее», — распорядилась Линдзинь, но Дживей ее остановила. «Она готова умереть за хозяина», — задумчиво произнесла Дживей. «Пытать ее слишком долго. Неизвестно, как скоро она сломается». «Нужно попробовать», — она напрягла память. «Инь Он может создавать кошмары во сне. Не все боятся физической боли, но у всех есть страхи». Спустя полчаса весь совет собрался подле девушки, что все еще была без сознания. Дживей давала наставление Сысюну. «Тебе нужно узнать, кому она служит, что она успела донести, как посылала весточки и чего светлые ждут, почему не нападают». Сысюн сел в позу лотоса и закрыл глаза. Время тянулось со скоростью плота, оставленного посреди озера в хорошую погоду. Дживей уже начала терять терпение, когда Сысюн открыл глаза. Фэй работала на генерала Светлой Армии и считалась его любимой темной. Отправляла послания при помощи магических этикеток, спрятанных в лесу, сжигая их над бронзовым блюдом вместе с записками, после чего их видел генерал. Она отчитывалась пятого дня каждого месяца и уже успела отправить карту тенистой прогалины, а также раскрыла, как попасть сюда, но не успела отправить информацию о захваченных деревнях. Генерал тянул с нападением, потому что ждал возвращения Лю Дживей, о котором Фэйсян должна была доложить незамедлительно. «Что будем делать?» «Найти этикетки. Продолжать отправлять послание, но теперь сложными данными». Джевей задумчиво коснулась подбородка. «Готовится к войне. Она уже не за горами». Мысли в голове скакали со скоростью бурлящей воды перед водопадом. Она призвала себя успокоиться. Пусть у нее был только рис, но она все еще могла сварить кашу. Мы отправляемся к пасти дракона прямо сейчас, повернулась Джевей к друзьям. «Бянь-джан, вы с учителем Бо должны разработать план обороны прогалины. Мне жаль, заговорила Цзиньхуа. Глаза у нее покраснели. «Это не твоя вина», — сказала Дживей. Она не посмотрела на Лензынь, но надеялась, что та поймет, чья это вина. Нам пора. Ущелье пасть дракона заслуживало свое название. На фоне гигантской трещины люди казались не больше муравьев. «Мы спустимся туда?» Сяодо заглянул внутрь. Там очень темно, Бррр. Темный, который боится темноты, хмыкнула Джевей. Я боюсь не темноты, а темноты, мрака, черноты, кромешного мрака, непроглядной тьмы, темнотищи. Он замолчал, а Дживей улыбнулась. Так вот чего ты боишься, сяодо Можешь точнее, объяснить? Сяудо кинул на нее притворно недовольный взгляд. «Но правда, живей! это жуть!» Это и правда была жуть. Если неотрывно смотреть в ущелье, то тьма в нем начинала казаться живой, словно состояла из миллионов лоскутков черноты. Больше всего ущелье напомнило ей Марианскую впадину, Слишком темно и глубоко, чтобы кто-то реально смог изучить, что там внизу. «Дживей, мне очень жаль», — начала была Линдзинь, но Дживей ее прервала. «Жаль, не жаль, это теперь не важно, Линдзинь. Нам нужно понять, как победить светлых, и понять, как можно быстрее». «Линдзинь не виновата», — тот же встал на ее сторону Сяудо. «Ты не представляешь, насколько тяжело нам дались эти месяцы!» «А я отлично проводила время», — саркастично отозвалась Дживей. «И когда я вернулась, мне не понравилось то, что я увидела». «Если ты настолько слаба, Линдзинь, то перестань держаться за роль лидера и передай ее кому-то, кто может ее вынести». Линдзинь заметно сжалась, но упрямо вскинула подбородок. «Кому?» Тебе? Саудо сделал шаг вперед и сердито посмотрел на нее. Сюан, Цин, стоявший все это время молча за спиной Дживей, тоже сделал шаг вперед, закрывая ее плечом. Дживей права, в голос Линдзеин вернулся холод. Сейчас не время для таких разговоров, поэтому прекратите и займемся делом. Дживей едва удержалась от восклицания, что единственный, кто чем-то займется, будет опять она но все же сдержалась. ей следовало поберечь силы. приступим, кивнула она. Дживей обвязала свое тело веревкой. на крайний случай друзья смогут ее вытянуть. на прощание Дживей обнялась с Сяудо и Лензинь. объятие вышло неловким. никто еще не забыл их ссору. Сюанцин лишь на мгновение коснулся ее, избегая соприкосновения с кожей. Это начинало раздражать. Бросив последний взгляд на друзей, Дживей сделала первый шаг в темноту. Лодыжка словно окунулась в ледяную воду. По спине пробежался холодок, а малодушный внутренний голос начал умолять ее забыть об этой идее, но выбора не было. Им нужен меч Байлона — единственное настоящее преимущество в предстоящей войне. Вскоре тьма поглотила ее. Уже не виден был просвет наверху, хотя Дживей знала, что выход из ущелья все еще близко. Теперь Дживей двигалась на ощупь, очень медленно переставляя ноги, чтобы быть уверенной, что она не свалится в пропасть. рукой она коснулась стены, та была склизкой и пушистой, словно наросшая на рис плесень. Справившись с отвращением, Дживей не отдернула руки. Неизвестно, сколько продолжался ее спуск среди шелестящих звуков, шипения, однако Дживей не проваливалась в отчаянии. Ей уже довелось познакомиться с обманчивостью волшебных мест. Она достигнет цели, когда пасть дракона будет готова ее принять. Вскоре что-то изменилось. Стало теплее. Хорошо это было или плохо? Ее начали окружать шорохи и шепот, которые она не могла разобрать. Дживей сделала еще шаг, и стена резко кончилась. Больше не на что было опереться, и тогда она замерла. Что-то тяжелое бухнулось рядом, и шурша окружила ее со всех сторон. «Ты вкусно пахнешь», — низкий хриплый голос нарушил тишину. «Я ждала тебя». Обжигающий шершавый язык коснулся ее щеки, Дживей невольно вздрогнула. Неуверенная нападать или защищаться, она не шевелилась. Раздался тихий смешок. «Забирай меч». Впереди загорелись фонари, освещая обманчивыми тенями меч, лежащий на камне. Черный с золотой каймой он излучал мощь. Дживе не торопилась идти ему навстречу. «Что ты возьмешь за него?» — спросила она. «Обещание!» — прошуршал голос. Дживей приготовилась услышать что-нибудь безумное и жестокое, но голос ее удивил. Забери сосуд вечного равновесия. Это должна быть ты. Где его взять? Звуки смолкли. Дживей осталась наедине с мечом, который все еще лежал на камне, мерцая в огнях. Дживея едва заметно пожала плечами. Такой простой человеческий жест успокоил ее. Не то чтобы у нее был выбор, не так ли? Ей нужен был этот меч. Однако ей удалось взять тот без особых проблем. Подняв его, Дживея ожидала, что активируются ловушки, но не случилось ровным счетом ничего. Почему-то от этого не стало на душе спокойнее. Вытащив меч из ножен, Дживей ощутила его силу. Он пробудился и с удовольствием прильнул к ее ладони, оглушая собственной силой. На несколько тревожных секунд ей показалось, что он возьмет над ней верх, но он подчинился, и она ощутила его нетерпение и жажду крови. Теперь Дживей понимала слова учителя Бо, что неподготовленные духом могут сойти с ума. Она едва не лишилась себя. Дело было не в самой пасти дракона, по крайней мере, это испытание далось ей очень легко. А вот удержать меч, похоже, мог не каждый. Она ощущала его пульсацию и характер. Возможно, они сохранили в себе частичку Байлона? Едва меч оказался у нее в руках, как фонари погасли, и Дживей вновь оказалась в кромешной тьме. Долго и муторно она выбиралась обратно, поэтому, выйдя на поверхность, резко зажмурилась, дневной свет ей показался болезненно ярким. «Ты правда получила его!» — в голосе Линдзинь послышался благоговейный трепет. «Древний артефакт легендарных!» «Я могу его поддержать. Сяо Ду резко подскочил к ней, но Дживей отшатнулась от него. «Нет», — сказала она, — «это может быть опасно». Несмотря на слова Дживей, Сюанцин протянул руку, касаясь меча, а в следующую секунду упал на землю. «Я же сказала!» «Что с ним?» Троица склонилась над Сюанцином. Тот распахнул глаза и некоторое время ни на что не реагировал. Затем пришел в себя и сжался. «Не трогай меня», — отрезал он, когда Дживей хотела коснуться его лба. Он отполз от них дальше и обнял колени руками. Линдзинь и Сяо До шокированно переглянулись, собираясь подойти к Сюанцину, но Дживей удержала их. «Неизвестно, что мог удумать дракон», И сейчас не время и не место раскрывать их секрет. Подождем, пока ему станет легче», — проговорила Дживея, опускаясь на землю. Друзья переглянулись и сели рядом с ней. «Присоединяйся к нашей игре. Мы тут спорим, сколько времени этим ребятам понадобится, чтобы обогнуть ущелье. Они тащатся, как черепахи». Сяудо показал пальцем вниз. У подножия ущелья, с другой стороны, ползла церемониальная свадебная процессия. В центре располагался красный паланкин, предположительно с невестой. Он был украшен императорскими символами, что означало, что, вероятнее всего, он направляется в запретный город. «Линдзинь!» — неожиданно у Дживей созрела одна мысль. «Давай узнаем, куда они направляются». Подготовка не заняла много времени. Они выбрали двух солдат с передней части колонны, Линдзинь изменила внешность себе и сяодо, а Дживей укрыла их энергией от светлых. Пристроившись к замыкающим шествия, Линдзинь и Сяодо завели разговор с ними. Даже со своего обзорного пункта Дживей поняла, что-то не так. Друзья в какой-то момент неуверенно переглянулись, и, чтобы не привлекать внимания, еще какое-то время шли с обозом, пока не отстали окончательно. «Что?» — спросила у них Дживей, когда они появились перед ней с раздражающе скорбными лицами. «Это Поланкин, невесты Шеня. Она едет во дворец». «Вот как?» — бесстрастно ответила Дживей. Но вместо уныния она едва не удержалась, чтобы не захлопать в ладоши. План сложился в голове в изящную картинку. «Мы отправляемся в запретный город!»